Глава одиннадцатая. Как ты себя чувствуешь? Шестой раз за утро спросил Дав. Так же, как пять минут назад, ответил Шон. Дав достал часы, посмотрел на циферблат, поднес куху и удивился, что они идут. Тех, кто принимает вызов, выстроим на веранде. Я попросил Канди давать им бесплатно выпить, сколько захотят. Каждая дополнительная минута ожидания дает им возможность больше опьянеть. Франсуа собирает в мою сумку входную плату. — Если ты выиграешь, все их ставки тоже достанутся тебе. Я поместил Мбежана у входа в проулок за гостиницей. Если начнутся неприятности, один из нас бросит ему сумку с деньгами, и Мбежана исчезнет в траве. Шон вытянулся на кровати Канди, заложив руки за голову. Он рассмеялся. — Не вижу никаких просчетов в твоих планах. Ради бога, успокойся. Ты заставляешь меня нервничать. Дверь распахнулась и Дав с грохотом скочил со стула. В дверях, держась за грудь, стоял Франсуа. «Мое сердце!» — выдохнул он. «Это не пойдет на пользу моему сердцу». «Что происходит снаружи?» — спросил Дав. «Мы собрали уже больше пятидесяти фунтов за вход. На крыше толпа, которая ничего не заплатила, но всякий раз, как я подхожу к ним, они бросают в меня бутылки». Франсуа наклонил голову набок. «Только послушайте их!» Тонкие стены гостиницы едва приглушали гул толпы. — Они долго ждать не будут. Скоро начнут тебя искать. Шон встал. — Я готов. Франсуа колебался. — Дав, помнишь Фернандеса? Португальца из Кимберли? — О, нет, — сразу почуял неладное Даф. — Не говори, что он здесь. Франсуа кивнул. — Я не хотел вас тревожить, но кто-то из местных парней телеграфировал ему на юг. Он приехал в почтовой карете полчаса назад. Я надеялся, что он не успеет, но... Он пожал плечами. Дав печально посмотрел на Шона. Не повезло, приятель. Франсуа попытался смягчить удар. Я ему сказал, что первый пришедший первым и дерется. Он шестой в очереди, так что Шон успеет заработать пару сотен фунтов, а потом мы всегда можем сказать, что с нас хватит и закрыть бои. Шон с интересом слушал. — Этот Фернандес опасен? «Когда изобретали это слово, думали как раз о нем», — ответил Дав. «Пошли, поглядим на него». Шон первым вышел из комнаты Канди и спустился на первый этаж. «Весы, чтобы их взвешивать, готовы?» — спросил Дав, когда они шли за Шоном. «Нет, на полях нет весов, которые взвешивали бы больше ста фунтов. Но там у меня стоит Гидеон Барнард. А чем он нам поможет? Он торговец с котом, всю жизнь определял вес живых животных». Он скажет, вес с точностью до нескольких фунтов. Даф усмехнулся. Тогда и это решено. К тому же сомневаюсь, что мы можем претендовать на звание чемпиона мира. Они вышли на веранду, моргая от яркого солнца и грома толпы. «Который Фернандес?» — прошептал Шон. Но он мог и не спрашивать. Этот человек был подобен горилле в клетке макак. Мохнатые волосы начинались у него на плечах и спускались по спине и груди полностью скрывая соски и подчеркивая выпуклость гигантского живота. Толпа расступилась, пропуская Шона и Дафа к рингу. Шона хлопали по спине, на пожелание успеха глохли в непрерывном шуме толпы. Судьей был Джок Хейнс. Он помог Шону перебраться через канаты и провел руками по его карманам. — Просто проверяю, — извинился он. — Мы хотим, чтобы на ринге не было ни кусочка железа. Потом он подозвал высокого мужчину с коричневым лицом, который стоял, прислонившись к канатам, и жевал табак. — Это мистер Барнард, помощник по взвешиванию. — Что скажешь, Гидеон? Тот выпустил из угла рта струю желтой слюны. — Двести десять. — Спасибо. Джок поднял руки, и через несколько минут наступила относительная тишина. — Леди и джентльмены, ты с кем разговариваешь, босс? С радостью представляю вам мистера Шона Кортни. Очнись, тупица, он с нами уже полгода. Чемпион республики в тяжелом весе. Почему бы не сделать его чемпионом мира? Имеет такое же право. Кто другой может выдержать шесть боев? Будет драться за свой титул и приз в пятьдесят фунтов!» Сдержанные приветственные крики. «Первым бросает вызов мистер Энтони!» «Подожди!» — крикнул Шон. «Кто сказал, что он первый?» Джок Хейнс уже набрал полную грудь воздуха, чтобы выкрикнуть имя, и теперь ему пришлось со свистом выпускать этот воздух. «Так было организовано мистером Дютуа. Если я с ними дерусь, то я и выбираю противника. Мне нужен португалец!» Даф рукой закрыл Шону рот и отчаянно зашептал. «Не будь дураком, возьми сначала противника послабей. Думай головой, ты делаешь это не для забавы. Мы пытаемся финансировать работу шахты, помнишь?» Шон оторвал руку Дафа от своего рта. «Португальца давай!» — крикнул он. И «Он шутит!» — заверил толпу Дафа и яростно повернулся к Шону. «Ты спятил!» «Это Дага — людоед! Мы еще до начала боя обеднеем на пятьдесят фунтов!» «Давай, португальца!» — повторил Шон как ребенок, который выбирает в магазине самую дорогую игрушку. «Пусть получит Дага!» — закричали на крыше, и Джок Хейнс тревожно посмотрел туда. Было очевидно, что для убедительности там готовы добавить несколько бутылок. «Хорошо!» — торопливо согласился он. «Первый боец!» — он бросил взгляд на Барнарда и вслед за ним повторил. «Вес — двести пятьдесят пять фунтов!» «Мистер Фелисандо да Сильва Фернандес!» Под крики и аплодисменты португалец спустился с веранды и прошел к рингу. Шон увидел в окне обеденного зала Канди и помахал ей. Она обеими руками послала ему воздушный поцелуй, и в этот миг Тревор Хейнс, следящий за временем, ударил в ведро, служившее гонгом, и Шон услышал предупреждающий крик Дафа. Он инстинктивно начал уворачиваться, но в его голове вспыхнула молния, и оказалось, что он сидит среди ног зрителей первого ряда. «Ублюдок ударил меня», — вслух пожаловался Шон. Он потряс головой и с удивлением убедился, что она еще держится на теле. Шон почувствовал, как его охватывает гнев. «Шесть», — считал Джок Хейнс. Португалец стоял у канатов. «Вернись, малыш! У меня есть для тебя кое-что еще!» Гнев Шона поднялся до горла. «Семь! Восемь!» — Шон подобрал под себя ноги. «Я целовал твою мамочку!» — Фернандос подобрал губы и смачно чмокнул. «И любил твою сестру! Вот так!» И он наглядно, неприличным жестом изобразил как. Шон прыгнул. Используя всю инерцию своего прыжка, он ударил португальца кулаком в рот. Затем канаты спружинили и отбросили его назад в толпу зрителей. «Ты даже не был на ринге! Ты не имел права его ударить!» — возмутился один из зрителей, на которого пришелся вес тела Шона. Этот зритель поставил на Фернандеса. «Имел!» «Вот оно!» — продемонстрировал Шон. Зритель заткнулся и больше не возражал. А Шон нырнул под канаты. Джок Хейнс уже начал считать, когда Шон прервал счет. Он поставил лежащего португальца на ноги, схватив его за волосы. Поддерживая шатавшегося португальца, он ударил его. «Раз! Два! Три!» Джок Хейнс покорно начал считать снова и на этот раз сумел дойти до десяти. В толпе послышались протестующие вопли, и Джок Хейнс попытался перекричать их. — Кто-нибудь хочет заявить формальный протест? Таких не оказалось. — Отлично. Прошу выйти на ринг. Я не принимаю в качестве протеста в крики. Отношение Джока было понятно. В случае пересмотра решения он терял крупную сумму. Но Шон патрулировал канаты как голодный лев во время кормления. Джок выждал приличный промежуток времени и поднял правую руку Шона. «Победитель отдыхает десять минут перед следующей схваткой. Сопровождавший бойца, прошу забрать отсюда ваше тело», — он указал на португальца. Дафф взял Шона за руку и повел его к стулу на веранде. «Отлично было сделано. Неординарно, но вполне зрелищно. Еще троих одолеть, и мы на коне». Он подал Шону стакан. Это что? Апельсиновый сок. Предпочел бы что-нибудь покрепче. Немного позже, дружище. Дав собрал скинутую португальцем одежду в его сумку, опечаленные болельщики унесли поверженного бойца с ринга и положили отдыхать на другом конце веранды. Следующим оказался мистер Энтони Блейер. Он был не из тех, кто сразу же бросается в схватку. Изящно уклоняясь от ударов и ускользая от атак, он довольно долго оставался недоступен кулакам Шона. — Да это прирожденный бегун на длинные дистанции. Смотри, Кортни, он загоняет тебя до смерти. — Еще немного, Блэйр, еще один круг, и ты победил в забеге на пять миль. Преследование завершилось, когда Шону, уже порядком вспотевшему, удалось загнать соперника в угол и здесь нокаутировать его. В это время третий претендент мучился от боли в груди. — Скручивает иногда, в самое неожиданное время, — пожаловался он сквозь стиснутые зубы. При кашле в легких булькает? — поинтересовался Франсуа. — Да, бывает, как-то странно побулькивает. — У тебя приврит, — вынес Дютуа таким тоном, словно бы завидовал. — А это плохо, — с волнением поинтересовался претендент. — Несомненно, страница 116-я. — Опасность этой... — В таком случае я не могу участвовать в соревновании. — Черт, какая неудача! — пожаловался он с весельем в голосе. — Действительно, крайне неудачно, — согласился Даф. Вы лишаетесь возможности получить призовые деньги. Неужели вы будете бить больного человека? Можете попробовать сначала со мной?» — добродушно предложил Даф. Четвертым соперником оказался немец. Большой, светловолосый и со счастливым лицом. По пути к рингу он несколько раз споткнулся, перевалился через веревку и, не поднимаясь на ноги, перебрался в свой угол. Здесь ему помогли принять вертикальное положение. Джок приблизился к нему настолько, что ощутил смрад его дыхания и, прежде чем успел увернуться, оказался в медвежьих объятиях немца. Они закружили по рингу в подобии вальса. Публика наблюдала за этим с восторгом, и поскольку танец все никак не кончался, Джок объявил поражение соперника Шона по техническим причинам. Хотя честнее было бы признаться, что причиной поражения была Канди, выставлявшая ему бесплатно спиртное без ограничений. «Можем закрывать цирк, если хочешь», — заметил Дав Шону. У нас уже достаточно, чтобы глубокая канди продержалась пару месяцев. Но здесь еще не было ни одной серьезной схватки. Хотя последняя мне весьма понравилась. Сильных претендентов, скорее всего, не осталось, и я готов показать публике, на что способен. Ты был великолепен и вполне заслужил небольшое развлечение. «Мистер Тимоти Кертис, чемпион штата Джорджия в тяжелом весе, представил нового соперника Джок». Гедеон Барнард оценил его вес в двести десять фунтов, такой же, как у Шона. Они пожали друг другу руки, и Шон оценил силу его хватки. — Рад познакомиться с вами, — голос американца звучал спокойно. — Вашим услугам, сэр, — ответил Шон и нанес удар. Кулак пробороздил воздух, где только что стоял соперник. Затем Шон крякнул от удара в грудь, прошедшего над приподнятой правой рукой, и на всякий случай сделал шаг назад. Короткий взгляд на толпу показал, что зрители с интересом наблюдают за ними. Ради подобного зрелища они все здесь и собрались. Красное вино начали разносить с самого раннего утра. Схватки велись на квадрате плотно утоптанной травы. Каждый звук удара сжатого кулака о плоть вызывал приглушенный рок от толпы, А перерывы между ударами заполняло тяжелое дыхание двух мужчин и звуки их скольжения по траве. Я! Крик, словно смертельно раненная корабельная сирена, разорвал напряженную тишину. Шон, американец и все остальные подпрыгнули от неожиданности и повернулись в сторону гостиницы Канди. Фернандес снова был с ними. Его горообразная волосатая фигура словно заполнила всю веранду. Он схватил один из лучших столов Канди и, прижимая к груди, оторвал две ножки, как крылышки цыпленка. «Франсуа, мешок!» — крикнул Шон. Франсуа схватил мешок с деньгами и бросил высоко над головами толпы. Шон задержал дыхание, следя за траекторией медленного полета сумки, потом с облегчением вздохнул. Бежаны поймал ее и исчез за углом гостиницы. «Я!» — снова закричал Фернандес. Держав каждой руке по ножке стола, он набросился на толпу, отделявшую его от Шона. Толпа рассыпалась. «Не возражаете, если закончу в другой раз?» — спросил Шона у американца. «Конечно нет, в любое время. Я как раз сам собирался уходить». Дав перегнулся через канаты и схватил Шона за руку. «Тут тебя кое-кто ищет. Может, ты не заметил?» «А вдруг это у него такая манера проявлять дружелюбие?» Я бы не стал на это рассчитывать. Ты идешь? Фернандес затормозил, приготовился и бросил. Ножка стола пронеслась, как взмывающий фазан, в дюйме от головы Шона. Ветер поднятый ею пошевелил его волосы. Показывай дорогу Дав. Шон чувствовал, что португалец опять приближается к нему вооруженной длинной дубовой ножкой, и между ними только тонкие канаты ринга. Ощущение было неприятно. Скорость, с которой Шон и Дав повернулись делала предыдущие выступления мистера Блейра выступлением человека, у которого обе ноги в гипсе. Фернандо с его огромным весом не смог их догнать. Сразу после полудня на глубокую канди явился Франсуа и сообщил, что португалец, сбив до потери сознания троих устроителей его выступления, отправился с полуденной почтовой каретой в Кимберли. Даф разрядил ружье. — Спасибо, Франц. Мы тут ждали его на ланч. Я думал, он к нам заглянет. — Посчитал, сколько собрали? — Да, ваша доля в бумажном мешке на столе. — Спасибо, парень. Пошли отпразднуем. — Отпразднуйте сами. И за нас тоже. — Эй, Дав, ты обещал, — начал Шон. — Я сказал позже. Через три-четыре недели. А теперь у нас есть небольшая работа. Надо прокопать шурф в пятьдесят футов глубиной и триста длиной. — Можем начать завтра с утра. — Ты хочешь разбогатеть? — спросил Дав. — Да, но... «Тебе нужны английские костюмы, французское шампанское и прочий шик?» «Да, но...» «Тогда перестань спорить, подними свою жирную задницу и пошли со мной».